Глава восемнадцатая. Мария. «Щенок! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Тем более в моем доме. Если я захочу, ты ни Машу, ни сына никогда больше не увидишь. Подумал бы перед тем, как ругаться со мной». Лицо мамы наливается кровью, когда она плюется словами в моего мужа. Внутри меня что-то ломается. Хочется забиться в угол, спрятаться чтобы никто меня не заметил. Ненавижу ссоры. Крики, искрящаяся ненависть, меня вгоняют в жуткую апатию. Коже чувствую неприязнь мамы и покрываюсь мурашками. Организм отторгает происходящее. Как прекратить их ссору, я не знаю. Злюсь на Сав за то, что рассказала Сережке, где мы и как сильно я устала. И на себя злюсь. Я ведь первая ее попросила с Сережей пообщаться разузнать важную для меня информацию. Они все-таки подружились и стали общаться? От неприятия этой мысли внутри все сжимается. Я-то думала, будет в одностороннем порядке, только мне на руку. Как все не вовремя. Маме стало лучше, и я уже собиралась уезжать домой. Очень соскучилась по мужу и сыну. Готовила ее потихоньку к своему отъезду. Но теперь, глядя на маму, Я думаю о том, как бы ей хуже не стало. Стоило ей увидеть Сережу на пороге дома. Так вышло, что именно она дверь ему открыла. Как сразу подскочило давление. Лицо покраснело. — Наталья Леонидовна, вы меня попугать решили? Не стоит себя утруждать. Мне не страшно. На меня вы такого эффекта, как на Машу, не производите. Поберегите силы. Они вам обязательно понадобятся в скором времени чтобы еще кому-нибудь жизнь испортить. Сережа на спокойствие вгоняет маму в приступ бешенства. Он сам продолжает стоять с невозмутимым видом. Пофиг ему на ее злость и на мой страх. С самых ранних моих лет мама говорила, что мое непослушание и плохие поступки забирают часть ее жизни. Видеть, как ей плохо, стало моим самым большим наказанием. Я боялась ее расстроить, старалась вести себя спокойно и выполнять все приказы. Очень легко манипулировать любящими людьми. Я понимаю это, но продолжаю вестись. «Проваливай из моего дома!» Скрипя зубами, мама указывает на дверь. Воздух вокруг нас густой, плотный, можно считать раскаленный. Их взаимная неприязнь вышла на новый уровень, а я между ними, горю с обеих сторон. Уговорить маму принять серёжу у меня не выходит, но и бросить ее я не могу. Происходящее ужасно. С удовольствием. Усмехается муж. Машуль, детка. Переключает внимание на меня, и я с ужасом понимаю. Сейчас придется делать выбор. Иди собери свои вещи. Если долго, то просто возьми документы. Я пока такси вызову. Сережа достает телефон и обращает свой взгляд к экрану, а я продолжаю стоять и тупо пялиться на него. Думает это так легко? Я же не прощу себе, если у мамы случится очередной приступ. Смотреть на нее не могу. Не хочу видеть то осуждение, которое я и так ощущаю. Разглядываю пальцы Сережи. Длинные, ровные фаланги. Миндалевидные формы, ногтевые пластины. Он весь мне нравится. От макушки до кончиков пальцев. Мой идеальный. Я не думала, что такие бывают. Не думала, что рядом с ним можно чувствовать себя несчастной. Это в принципе невозможно. Счастье вокруг, рядом. Но ухватиться за него у меня не выходит. Никак не могу дотянуться. Понять, в какой момент все испортилось, тоже не выходит. «Маша!» — окликает меня Сережа, подталкивая к активным действиям. «Жизни своей без него не представляю». «Если уйдешь с ним, считай, у тебя нет матери!» «Ну вот, начинается. Сколько раз я уже это слышала!» «Не счесть, но мне все равно душераздирающе больно. Так топит, что всех своих эмоций даже разобрать не могу». Оглушительный шквал боли срывается с потолка прямо мне на голову. «В эту секунду не хочу находиться рядом ни с одним из них, ни с мамой, ни с мужем. Как бы вмиг казаться подальше?» «Ладно, мама, с ней все понятно, но Сережа... Ему ведь известны все мои переживания». Я делилась с ним каждым. Он знает, но заставляет меня делать выборы здесь и сейчас. Еще свежи в памяти воспоминания об изнуренном болезнью лице матери. Как я могу вновь подвергнуть ее опасности? Мам, ну зачем ты так? Тебе нельзя нервничать, а я и так собиралась домой. Мы ведь обсуждали с тобой, пытаясь воззвать к здравому смыслу. Давай ты не будешь усугублять свое и без того нестабильное состояние. Мы с Сережей семья. Меня Коля ждет. А вы с тетей и без меня неплохо тут справитесь. Ты меня плохо слышишь? Я запрещаю тебе уезжать с ним. Маша, скоро вас разведут, и ты станешь свободной. Из жалости решила снова на попятную пойти? Ты мне обещала. О чем она говорит? С ужасом смотрю на мужа. Боюсь, что он поверит в слова мамы. Я ничего ей не обещала. Сережа хмыкает и делает шаг в мою сторону. Крепко обхватывает ладонью мой локоть, подталкивает к двери. — Пошли, покажешь, где лежат твои вещи. Помогу собраться. Он предельно серьезен и собран, и следа от веселья не осталось. Как только выходим из гостиной, я произношу. Я ничего маме не обещала, могу. Не стоит оправдываться. «Я верю тебе, Маш, пока что верю». Не узнаю интонации. Неужели так сильно задели слова мамы? Тоска рвет сознание. Миллионы кусочков меня разлетаются по дому, и я как-то резко осознаю, насколько мы отдалились друг от друга, перестали чувствовать. Как же так? Раньше с полувзгляда могли прочесть мысли друг друга. Разворачиваюсь на ходу и заглядываю в глаза мужа. Хочу найти там ответ на самый важный вопрос. Мы еще вместе. Сережа протягивает руку и нежно касается моего подбородка, поглаживает скулы, двигаясь в сторону виска. Безумно приятно и люто страшно. Когда ты рядом, я точно осознаю, я не один. Хочу и дальше быть сильным. Не бросай меня, иначе последствия будут ужасными. Без кислорода не и дня». Он всегда был таким. Серёже ничего не стоит сказать всё, что он думает. В отличие от меня, он не боится быть непонятым. Реакция окружающих не ранит его самооценку. Подаюсь вперёд и прижимаюсь к мужу всем телом. В ту же секунду оказываюсь в тёплых объятиях. «Паспорт твой надо забрать, на остальное пофиг». Хрипло шепчет мне на ухо, поглаживая мой затылок. «Видимо, я где-то очень злостно согрешила». Не успеваем подняться на второй этаж, как из гостиной раздается вскрик, после громкий звук падения. Паника глушит инстинкт самосохранения. Отталкиваюсь от любимого и несусь вниз, перепрыгивая через ступеньки.